Глава 12 Шутки кончились, леди и джентльмены. Слухи перестали быть слухами. Достоверно известно, что объявился посланник черного дьявола. Ходит вдоль золотоносных рек, позвякивает крючами в спине, сеет панику, нагоняет страху на обывателей. Если старатели побегут с приисков, куда всех девать, где разместить, чем занять, с кого собирать налоги и ренту за работу на золотоносных копьях? Неспокойно в столице. Гудит Монтерой. Волнуется. Швартуются в гавани корабли, сходят на берег новые калифорнийцы. На лицах растерянность, в глазах золотой блеск. За год в Калифорнию перебрались 40 тысяч человек, увеличив население штатов Трое. Шутка ли? Между тем, в ноябре впервые в своей истории Калифорния будет выбирать губернатора. Члены законодательного собрания выберут первого среди равных. И уже к а ч у е т по городам и весям с предвыборной кампанией кандидат от демократической партии Питер Гардеман Барнетт. Леди и джентльмены, требуйте от своего сенатора, чтобы он проголосовал за Питера Барнета. Год назад о нем никто слыхом не слыхивал. А нынче? Подивитесь-ка, люди, он уже член законодательного собрания, территориальный судья, автор новой конституции и кандидат в губернаторы. Что за человек? Откуда взялся? «Мистер Барнетт прибыл в Калифорнию в прошлом году из Джефферсон-Сити, где у него была постоянная адвокатская практика. Что ж, уже неплохо. Иметь адвокатскую практику в столице Миссури дорогого стоит. Правда, злые языки, которые всегда отлично осведомлены, а кроме того обладают хорошей памятью, немедленно припомнили еще одного миссурийца, Джона Саттера. Ух ты, вот так совпадение». Смышленого парнишку с задатками будущего политика император заприметил еще в те времена, когда сам пытался построить бизнес-империю на плодородных берегах Великой реки Миссури. Он оплатил учебу Барната в университете, он выкупил практику для молодого адвоката, а теперь вызвал матерого сорокалетнего законника в Калифорнию. Глупо было бы полагать, что предвыборную кампанию своего протеже финансирует не Джон Саттер, а кто-то другой. Чего же хочет император? Немного. Всего лишь полной легализации рабства для Калифорнии и новых земельных владений для себя. Рабство вернет рабочих на поля и в загоны. Рабство гарантирует возврат бездельников хозяину. Рабство остановит неорганизованный грабеж калифорнийских н е д р Нет, Питер Барнетт не кричит об этом на каждом перекрестке. Его лозунги полны любви к простым калифорнийцам. В первую очередь он требует обеспечить безопасность честного труженика. «Калифорния сыта свободой и независимостью». «Шутки кончились, джентльмены. Слышите? На озере Шаста краснокожие перебили китайцев. Сегодня китайцев, а завтра за кого возьмутся? Какой-то безумец казнит старателей прямо на приисках, и никто ничего не может сделать. Количество трупов перевалило за дюжину, а власти до сих пор не знают даже имени убийцы. Где губернатор? Где республиканская гвардия? Где алькальт, наконец?» До каких пор граждане Калифорнии будут дрожать от страха, добывая хлеб насущный? Сан-Франциско лежит в руинах. Отчего занялся пожар, точно никто не знает. Однако никаких признаков мистики на пепелище не обнаружено. А значит, нечего кивать на высшие силы. Просто действующая администрация не способна создать условия для мирного созидательного труда. Нам нужна безопасность, которую нынешнее правительство обеспечить не в состоянии. В ноябре голосуйте за Питера б а р н е т а леди и джентльмены. Требуйте от своего сенатора, чтобы он проголосовал за Питера Барнетта. Питер б а р н е т за скорейшее вступление в Союз. Питер б а р н е т принесет в ваши дома спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Весь Сакраменто оклеен листовками Питера б а р н е т а У входа в отель Фрэнка Солти висят сразу две с обеих сторон от входа. Джеймс Хопкинс спешился. Привязал коня, поднялся на крыльцо и остановился в задумчивости. Губы его скривились в презрительной ухмылке. Он резко развернулся и вернулся к лошади. Из седельной сумки вынул пачку листов, полученных накануне в кабинете Джона Фремонта. Фальшиво насвистывая песенку про малышку Бетти, толкнул дверь в салун своего Шурина. Звякнул дверной колокольчик. О, неповторимый запах калифорнийского салуна! В помещении было здорово накурино. Табачный дым смешивался с ароматом жареного мяса, копчёностей и специй и, конечно, неистребимым запахом мужчин, оставшихся без попечения жён, сестёр и матерей. Толстый низенький Фрэнк вытянул шею из заголов посетителей, разглядел шерифа. Время обеденное, работяги с ближайших строек стянулись к Фрэнку, чтобы перекусить и выпить, обсудить новости и перетереть косточки работодателям. д богу, у и л уйду на добычу. Если не поднимет завтра до 30 в день, соберусь и уйду. Ты меня знаешь». «Угу», — ворчит усатый сосед бритого скандалиста. «Знаю. Опять я с краю останусь, а ты язык засунешь у...» «Говорю тебе, у него к р ю ч и в спине». «Ты сам-то видел?» «Ребят, вчера пришли с Верховья в Сакрамент, а н и видели». Фрэнк вышел из-за стойки обнял Шурина. «Привет, Джеймс. Где пропадал?» «Давненько тебя не было». «Привет, Фрэнки». Шурин покосился на рулон бумаги. «Что это у тебя?» «Фамильные портреты американской аристократии. Позови-ка Тома». «Том!» — гаркнул Фрэнк в сторону кухни. и п о д и сюда». Из подсобки выскочил Том с о л т проворный малый, лет 15 пухлый и розовый, как отец, только без усов. «Привет, дядь Джеймс!» д е л е й т о произнёс он и застыл в ожидании поручения. «Возьми-ка это!» — передал ему Хопкинс портреты преступников. п о е с рядом с листовкой будущего губернатора. Смотри, чтоб ровненько, не наперекосяк. Сделаю, дядь Джеймс, — с готовностью ответил Том и шмыгнул в подсобку за инструментом. — Что ж ты бросил нас на произвол судьбы? Фрэнки лукаво п р и щ у д и л с я Чёрный дьявол того, гляди, всех перевешивает, индейцы скальп снимают по десятку за раз. А шериф пропал с концами. — Кончай трёп, Фрэнки. Что у нас тут? — Плохо дело, Джеймс. Объявился посланник чёрного дьявола. Старатели говорят, ходит какой-то чудак вдоль Сакраменто-Ривер, стращает народ. Говорит, земля здесь проклята, и золото проклято. Все, мол, з г и н е т е без прощения, и спина утыкана крючами, точно как у твоих висельников. Кто его видел? Да кто их разберёт? Никто не видел, но все знают. «Эй, парни!» — гаркнул он зал. «Посланника видел, кто своими глазами?» Шум в салуне смолк, все уставились на Фрэнка. «Я спрашиваю». «Послание, как кто-нибудь своими глазами видел? Или вы только чужие в райк перетираете?» Тишина повисела ещё мгновение. Гости вернулись к идее Питью, в зале снова установился мирный обеденный голдёж. «Вот сам видишь», — заключил Фрэнк. «Разберусь», — твёрдо пообещал Хопкинс. «Где Мигель?» «Позавчера был здесь, сказал, что отправляется на озеро Шаста. Там вроде кломаты дюжина китайцев порешили». «Один уехал». «Один». «Сколько народу пришло в город, пока меня не было?» «Шутишь, Джеймс? Кто ж их всех пересчитает?» «Говорят, Сан-Франциско здорово погорел». «Начисто выгорел. Только порт остался. Тот-то, я смотрю, люди просто стадами прут. б р е н д о н и Майк в городе?» «В городе. Кто-то же должен блюсти закон и порядок, пока шериф шляется чёрт знает где». Незаметно подошёл Том. «Я всё сделал, дядь Джеймс», — отрапортовал он. «Молодец», — похвалил его Хопкинс. «Спасибо». «Давай, марш на кухню», — скомандовал Фрэнк, и Том скрылся за дверью. «Фрэнки, изучи портреты», — серьезно сказал Джеймс. «Я не верю ни в черного дьявола, ни в посланника. Уверен, орудует банда наемников, и еще я уверен, что они обосновались где-то неподалеку. Если я прав, они должны время от времени наведываться в город. У тебя лучший салон в Сакраменто, они непременно должны здесь засветиться». «Не льсти мне, Джеймс. Все равно не буду поить тебя бесплатно». хохотнул Фрэнк. «Я даже себе не наливаю, пока не положу доллар в кассу». «Жлоб», твёрдо заключил Хопкинс и добавил. «Держи ухо в остро, Фрэнки. Чувствую неспроста всё это. Неспроста. Что-то вызревает у нас, вот-вот лопнет. Слишком много всего навалилось, как по команде». «Береги себя», — искренне сказал Фрэнк. «Передавай привет, Маргарет. На днях заскочу в гости». Они вместе вышли из с а л о н а Фрэнк отвязал коня и подвёл. Джеймс вскочил в седло. «Куда сейчас?» — спросил Фрэнк. «Загляну к мэру. Узнаю точно, куда отправился Мигель. Если двинул к озеру Шаста, пожалуй, последую за ним. Но сначала наведаюсь к с а т о р у Есть у меня к нему пара вопросов». «Удачи, старина!» «До встречи, Фрэнки!» Джеймс пришпорил коня и взял курс на Форт Саттер. Фрэнк посмотрел ему вслед, скептически покачал головой и направился в салон. Преодолев три ступеньки крыльца, он остановился, чтобы поглядеть на бандитские физиономии, украсившие парадный вход его заведения. У крайнего портрета он застыл, словно могильный памятник. С его лица мгновенно сошёл румянец, щёки обвисли, но глаза стали холодны и сосредоточены. Он быстро спустился, дважды повернул за угол и зашёл с чёрного хода. Через три минуты оттуда выбежал Том и стремглав кинулся к коновязи. Отвязав маленькую кауру лошадку, он запрыгнул в седло и г а л о п о м помчался в сторону Форт Саттера. Фрэнк же, как ни в чём не бывало, снова появился за стойкой. Не обращая внимания на возмущение посетителей, раздражённых долгим отсутствием бармена, он машинально налил несколько стаканов виски, принял плату, но взгляд его всё это время был прикован к широкой спине немолодого джентльмена, сидевшего слева от входа. лицом к большому окну в компании троих старателей, с которыми он вёл оживлённую беседу. Фрэнк нагнулся, достал из-под барной стойки дробовик, подсыпал пороху на полок и взвёл курок. Звякнул колокольчик. Кто-то прошёл в зал, на ходу бросил. «Привет, ф р а н к и «Привет!» — механически ответил тот и прикрикнул. «Эй, Мэг, прими заказ!» Мысли скакали в голове Фрэнка, как табун мустангов. До форта т р е м и л и Том доскачет за пять минут, минута другая на объяснение. Потом Джеймсу понадобится пять минут, чтобы вернуться, плюс три минуты туда-сюда. Итого максимум четверть часа. Пять минут прошло, осталось продержаться ещё д е с я Из кухни вышла сварливая м э г г и «Делать мне нечего, как заказы принимать», — проворчала она, проходя мимо Фрэнка. «Сам Тома услал неизвестно куда, а мне?» «Заткнись!» — рявкнул Фрэнк. «Пожалуй, слишком громко рявкнул. Не надо бы сейчас так громко». Посетители завертели головами, смотрят на Фрэнка с недоумением. Этот обернулся, тоже смотрит. Фрэнк судорожно вскинул дробовик, приклад упер в плечо, н а в е л дуло на подозреваемого. «Сидеть! Ты! Тихо! Дёрнешься! Мозги вышибу!» Заорал он так, что стёкла зазвенели. Морган Челси изобразил на лице крайнюю степень удивления, поднял руки и медленно встал со стула. «И Фрэнк, приятель, ты меня с кем-то спутал, видимо?» произнес он своим самым приятным голосом, в котором смешались недоумение, досада, обида и призыв одуматься. Морган Челси обвел глазами зал, призывая посетителей в союзники. Фрэнк, не опуская ствол и не отводя его от цели, стал потихоньку двигаться влево, чтобы выйти из-за стойки. На какое-то мгновение ему и впрямь почудилось, что он ошибся. Не может такой приятный джентльмен быть опасным преступником. «Парни, вы его знаете?» Обратился он к старателям, сидевшим с Морганом за столом. Парни отрицательно покачали головами и торопливо отодвинулись подальше от линии возможного огня. Фрэнк на мгновение скосил глаза к полу, чтобы перешагнуть ящик с бутылками. Пока переставлял ноги, услышал всеобщий вздох, а когда снова сфокусировался на цели, в лоб ему смотрел чёрным глазом длинный ствол Кольта Уокер. Фрэнк замер, но ружьё не опустил. «Фрэнк, да что с тобой такое?» С неподдельным удивлением спросил Морган Челси. «Славно так сидели, обедали. Парни мне про чёрного дьявола рассказывали». Он кивнул на своих соседей по столу. «Ты чего, взбеленился, дружище?» Его слова и голос были наполнены таким искренним непониманием, что Фрэнк немедленно почувствовал себя полным идиотом. «Что ж...» Остаётся опустить дробовик, протереть глаза, стряхнуть дурацкое наваждение, посмеяться вместе со всеми над своей ошибкой, прогнать дуру Мэг обратно на кухню и налить всем за счёт заведения, чтобы никто не ушёл обиженным. Но вместо этого он, держа противника на мушке, вышел из-за стойки, остановился напротив входа в салон, сглотнул вязкую слюну и ответил. «Сейчас приедет шериф Хопкинс. Разберёмся, кто ты, и если всё в порядке?» «Шериф», — задумчиво протянул Челси. «Точно, приятель!» «Шериф!» — грозно подтвердил Фрэнк. «Это меняет дело», — решительно сказал Морган. И тут же воскликнул. «А вот и он!» Фрэнк скосил глаза к двери. Периферийным зрением он успел заметить, как противника окутало облако сизого дыма. Одновременно раздался оглушительный хлопок кольта. Истерично завизжала сварливая Мэгги, что-то сильно ударило Фрэнка по голове. И он провалился в беззвучную темноту. Посетители шарахнулись в стороны. Морган Челси двинул ногой по столу и, заглушая общий гвалт, крикнул. «Всем лежать! Все на пол!» Под грохот мебели посетители повалились ничком на дощатый пол, а мистер Челси с пистолетом на готове проследовал по спинам к выходу. У двери он обернулся и громко сказал. «Приношу свои искренние извинения за досадное недоразумение, испортившее вам аппетит, джентльмены! Эй, м а г и выгляни на минуту!» Сварливая Мэгги приподняла голову. «Приберись тут!» Он небрежно указал стволом на тело Фрэнка Солти, вокруг головы которого медленно расползалась густая черно-бурая лужа. «Джентльмены, убедительно прошу вас, не пытайтесь меня преследовать, не покушайтесь на хлеб своего шерифа. Желаю всем богатой добычи!» Выскочив на крыльцо, Морган Челси нос к носу столкнулся с красивым молодым человеком в отличном костюме и щегольской шляпе. В его руке был пистолет, стволом которого он немедленно ткнул Моргана в живот. «Что происходит?» — быстро спросил молодой человек. «Почему стрельба?» Челси поднял руки вверх в знак того, что не имеет агрессивных намерений. «Морган Челси, к вашим услугам. Ничего особенного не случилось, не стоит волноваться», — решительно заявил он в ответ. «Это я с т р е л я л Горячие парни решили подраться во время обеда. Я выстрелил в потолок, дабы пресечь потасовку». «Удалось?» — спросил молодой человек. Он опустил пистолет, интерес и возбуждение на его лице сменились разочарованием. «Вполне», — ответил Морган Челси. «Прошу убедиться». Он сделал шаг в сторону, пропуская юношу вперёд. Как только молодой человек перешагнул порог, Морган приставил ствол к его левой лопатке и спустил курок. Ударом тупой пули тело бросило вперёд, и несчастный рухнул ничком рядом с Фрэнком Солти. Челси сделал шаг назад, и взгляд его упал на листовки, которыми был оклеен почти весь фасад. Он ревниво осмотрел собственный портрет, усмехнулся, потянул за уголок, чтобы сорвать, но бумага пристала к дереву намертво, и в руке у челси остался только небольшой её клочок. Знаменитый квартирмейстер безлобно выругался, легко перепрыгнул деревянные перила и, не торопясь, прошёл к о н а в я з и Там он выбрал хорошего жеребца, отвязал его, вскочил седло и рысью пошёл вон из города. Миновав ворота форта, Хопкинс спешился, привязал коня и вошёл в дом. На стуле входа сидел негр б о г и и тихонько дремал. Хопкинс подошёл к нему и тронул за плечо. Старик открыл глаза, узнал Хопкинса и обозначил попытку встать. «Сиди, б о г и улыбнулся ему Хопкинс. «Доброго дня тебе!» «И вам доброго, мастер Джеймс!» — просипел Богги. «Где твой хозяин?» «Если бы я не задремал, то сказал бы, что он ещё утром уехал на пастбище и с тех пор не возвращался». «Но я задремал, мастер Джеймс «А хозяин мог вернуться в это время, и я могу не знать, что он дома. Но если бы он был дома, он бы меня разбудил, будьте в этом уверены, мастер Джеймс». «Значит, его нет?» «Нет, мастер Джеймс». «Ясно. Спасибо, Боги. Спи дальше». Хопкинс вышел и рассеянно оглядел двор. Сказать, что там кипела жизнь, значило бы оскорбить мелочностью масштабы того, что происходило на территории крепости. Форт Саттер был деловым центром Сакрамента. Здесь стремительно зарождалось могущество и величие этого города. В крепости Джона Саттера обретала свой облик будущая столица Калифорнии. Хопкинс отвязал коня и, ведя его под узцы, хотел было выйти за ворота, но тут ему в голову пришла идея, и он проследовал к торговому складу Сэма б р е н о н а На складе было многолюдно и шумно. Служащие Бреннона в поте лица едва успевали выполнять заказы покупателей, которые сметали всё, что попадалось им на глаза — Управляющий складом, степенный старик по имени Кристиан Биркин, без устали выписывал чеки, принимал оплату и подгонял рабочих. «Крис!» — позвал его Хопкинс. «Кристиан Биркин!» — управляющий подслеповато сощурился, узнал шерифа и кликнул помощника. «Эй, Питер, подмени меня!» «Слушаюсь, мистер Биркин!» — отозвался долговязый парень с оттопыренными ушами и унылым выражением на вытянутой физиономии. Кристиан вышел из помещения и приблизился к Хопкинсу. «Добрый день, шериф», — поприветствовал он Джеймса. «Если хочешь знать, то у тебя усталый вид». «Есть немного», — согласился Хопкинс. «Но сейчас речь не обо мне. Окажи мне небольшую услугу. Расскажи, что ты знаешь об этих верёвках». Он протянул управляющему кусок шпагата с первого места преступления. «Прекрасная пенька», — ответил Биркин и приподнял очки. «Я торгую такой по 5 долларов за моток. У кого покупаешь?» «Такой продукт производится только в русском посёлке Самона-Вилледж», ответил Биркин. «Два раза в месяц я отправляю к ним человека за товаром. Он проезжает через Сан-Франциско, затем через Форт-Росс, и в конце концов...» «Это ясно», — прервал его Хопкинс. «Скажи лучше, кто её покупает у тебя». «Джеймс Хопкинс, сегодня ты задаёшь неинтересные вопросы. А неинтересным я называю вопрос без ответа». «Вот как?» «Хопкинс, не делай из меня дурака». Эти верёвки покупают все. Сегодня я продал не меньше двух дюжин мотков и ни у кого не спросил фамилии. В следующий раз не только спрашивай, но и записывай, буркнул Хопкинс. Может быть, было что-то необычное, связанное с ними. Какой-нибудь странный покупатель. Припомни, Крис. Биркин снял очки, тщательно протёр их краем фартука и произнёс. «Шериф, так уж получилось, что Сэм б р е н н о н платит мне хорошие деньги за то, что я хорошо управляю его складом. Так что я, пожалуй, вернусь к работе». Хопкинс хотел удержать старика, но тут сзади на него налетел его племянник Том. «Эй, полегче, деточка!» — возмутился Хопкинс. «В тебе же вес почти как в папаше. Сомнёшь и не заметишь». Том пыхтел, отдувался, лишь спустя минуту смог выговорить. «Дядя Джеймс, отец послал в салуне человек с портрета». «С какого портрета?» — удивился Хопкинс. Он уже и забыл о листовках, которые по его поручению закрепил на стене отеля Том. «С того, что я приклеил». Отец сказал, если он попытается уйти, то он его задержит. Но лучше бы вам поторопиться, дядя Джеймс». Облик Хопкинса мгновенно и неуловимо изменился. Он вдруг стал походить на маленькую породистую охотничью собаку. Шериф положил руку на шею племяннику и притянул его к себе поближе. «Слушай внимательно», — сказал он, глядя Тому прямо в глаза. «Сейчас ты помчишься ко мне в контору и скажешь моим помощникам, чтобы мчались в отель твоего отца. Ты знаешь близнецов б р е н д о н а и Майкла?» «Знаю, дядя Джеймс». «Отлично. Если близнецы там, пошлёшь их к отцу в салун, понял?» «Да». «Потом беги к мэру, расскажи ему, что знаешь, пусть как хочет, но да будет подкрепление. Не меньше дюжины гвардейцев и толкового офицера. Всё понял?» «Да». «Поторопись, Том». Хопкинс вскочил в седло и пустил коня в голоб. Через три минуты он был на месте. У входа в отель толпились зеваки, и это было скверным признаком. Люди в полголоса переговаривались, качали головами, лица их были серьёзны и сумрачны. Хопкинс почти на ходу спрыгнул с лошади, подвернул ногу, хромая растолкал праздную публику и, наконец, ворвался внутрь. Два трупа лежали в луже крови в проходе между столами. Вокруг сгрудились посетители. При виде шерифа толпа инстинктивно чуть подалась назад, освобождая место. Хопкинс обошёл тела справа, где не было крови, и присел на корточки. Он пощупал пульс Фрэнка, потом положил ладонь на шею неизвестного, резко выдохнул, с а ж м у р и л с я и устало потер ладонями глаза. «Фрэнк Солти, скупщик нелегального алкоголя, водивший дружбу с отборным калифорнийским отребьем, от контрабандистов до сутенеров погиб при попытке задержать преступника. Что вы на это скажете? Хопкинс не был особенно близок с Шурином, но осталась Маргарет, остался славный, серьезный Том. Джеймсу сделалось тошно и тоскливо. «Мэг, прекрати рыдать!» — ровно произнес он и поднял в е к и Быстро, четко говори, что здесь произошло. Сварливая Мэгги трубно высморкалась в платок. Ее грубое и некрасивое лицо стало почти безобразным. Нос, обычно синий от проступающих прожилок, приобрел сиренево-красный цвет. Большие жилистые руки, привычные к тяжелому труду, дрожали. — Он позвал меня принять заказ, — ответила она скрипучим голосом. — Я пошла вон к тому джентльмену. «Я не при делах, шериф!» — тут же воскликнул хлипкий мужичонка, на которого указала Мэгги. Хопкинс сморщился отмахнулся от его оправданий. «Дальше, м а г дальше!» «Вдруг он как заорёт! Руки вверх, сидеть на месте!» «Обернулась! Он наставил д р о б о в и к на одного! Он с ними был!» И она указала на компанию старателей, за чьим столиком сидел Морган Челси. «Он не с нами, шериф!» — торопливо заявил белобрысый крепыш лет 30 с жидкой бородёнкой. Он к нам подсел, потому что мест не было. Приличный джентльмен, сразу видно, что не из простых. Только п о чему-то одет, как мормон. Я еще спросил, мол, вы мормон, мистер? Он посмеялся и говорит, нет, мол, католик». «Как твоя фамилия?» — оборвал его речь шериф. «Джефф т р у м а н сэр». «За мной, Джефф». Они вышли за дверь. Хопкинс указал на портреты. «Который?» «Этот», — уверенно ответил Джефф, ткнув пальцем в изображение Моргана Челси. Потом пробежал глазами по всему ряду и, указав на Питера Барнетта, добавил. «И этого где-то видел, только не вспомню где». «Хорошо, идём обратно». Войти в салун они не успели. Издали долетели невнятные крики, гиканье, и на площадь перед отелем «Стримглав» вылетели два всадника. Это были близнецы Майкл и б р е н д о н Кинг, сыновья кузнеца Мэтью и его жены Натали. Рослые, крепкие, не склонные к долгим размышлениям, они были незаменимы в качестве помощников шерифа. Пьяную шваль вышибали из салонов так, что на это шоу можно было продавать билеты. Странным образом в них сочеталась изрядная доля свирепости и отчаянная жажда справедливости. Толпа брызнула в стороны. Наездники лихо спрыгнули с лошадей, кинули по в о д ь я кому-то из толпы и подбежали к шерифу. — Салют, шеф! — сказали они хором. — Что здесь? — Салют, парни. — Слушайте внимательно, не перебивайте. Здесь два трупа — убит Фрэнк Солти и неизвестный. «Соболез?» «Заткнитесь оба!» «Повторяю, убит Фрэнк Солти и неизвестный!» «Убийцу зовут Морган ч е л с и вот его физиономия!» Шериф указал на листовку. «Свидетели опознали однозначно, сомнений нет. Это самый опасный преступник Калифорнии. Вооружён кольтом и, вероятно, холодным оружием». «У него топор на ремне!» Вставил Джефф. Хопкинс кивнул и продолжил. «Здесь он был один, но, скорее всего, у него есть сообщники, банда в 5-6 человек. Есть мнение... что в е с е л ь н и к и «Чёрного дьявола» — это их рук дело. «За мной!» — снова скомандовал он и устремился в салун. Войдя внутрь, Хопкинс гаркнул во весь голос. «Мэк и вы трое останьтесь! Остальные пошли вон отсюда!» Загремела отодвигаемая мебель, посетители потянулись к выходу. Когда в салуне не осталось лишних, шериф спросил старателей. «Где вы остановились, джентльмены?» «Ночь переждали в ночлежке на въезде в город, сэр», — ответил Джефф. «Хотели тут подкрепиться и пойти вверх по Сакраменто?» «Задержитесь до завтра, мне п о н а д о б и т с я ваши показания. Из города не у х о д и т ь Свободны». Старатели вышли. «Мэг, сейчас ты закроешь салун и побежишь в похоронную контору Боба Симпсона. Скажешь, что от меня. Пусть пришлет людей. Все поняла?» м э г и кивнула и высморкалась. ь м а й к б р е н д о н переверните этого бедолагу». Он указал на труп молодого человека. Близнецы аккуратно приподняли тело и положили на спину. «Святая Дева Мария!» — выдохнул Хопкинс. «Ух!» — хором воскликнули его помощники. В луже крови с простреленным сердцем перед ними лежал Джон Саттер-младший, единственный сын и наследник императора Калифорнии. «Ах, Джонни, Джонни!» — прошептал шериф. Он вынул из кармана часы, щелкнул крышкой и сказал. Убийца ушёл не более четверти часа назад, ждать подкрепления мы не можем. Поймать его — дело чести. Вперёд, парни!